Там, на возвышении, находились демонстрационные экраны, трибуна и сиденья для руководителей заседания, членов Совета. Золотисто-матовые панели стен разграничивались рельефными картами планет. По правой стороне шли карты планет Солнечной системы, на левой планет ближайших звезд, изученных экспедициями Совета. Второй ряд под голубым обрезом потолка – занимали начерченные лучащимися красками схемы населенных звездных систем, полученные от соседей по Великому кольцу. Внимание чары привлекла старинная, потемневшая и, видимо, уже не раз реставрировавшаяся картина над трибуной. Черно-фиолетовое небо занимало всю верхнюю часть громадного полотна. Маленький серп чужой луны бросал белесый мертвенный свет на беспомощно поднятую вверх корму старинного звездолета, грубо обрисовавшуюся на багровом закате. Ряды уродливых синих растений, сухих и твердых, казались металлическими. В глубоком песке едва брел человек в легком защитном скафандре. Он оглядывался на разбитый корабль и вынесенные из него тела погибших товарищей. Стекла очков его маски отражали только багровые блики заката, но неведомым ухищрением художник сумел выразить в них беспредельное отчаяние и одиночество в чужом мире. На невысоком бугре справа по песку ползло нечто живое, бесформенное и отвратительное. Крупная подпись под картиной «Остался один» была столь же коротка, сколь выразительна. Захваченная картиной девушка сразу не заметила искусную архитектурную выдумку, расположение сидений верообразными уступами, так что из галерей, скрытых в основаниях рядов, к каждому месту был отдельный проход. Каждый ряд оказывался изолированным от соседнего, верхнего или нижнего. Только усевшись с Эвдой, Чара обратила внимание на старинную отделку кресел, пюпитров и барьеров, сделанных из натурального жемчужно-серого африканского дерева. Теперь никто не стал бы затрачивать так много работы на то, что могло бы быть отлито и отполировано за несколько минут. Может быть, из свойственного людям уважения к старине дерево показалось Чаре теплее и живее пластмассы. Она снежностью погладила Изогнутый подлокотник, не переставая разглядывать зал. Народу, как всегда, собралось очень много, хотя мощные телепередатчики должны были разнести по всей планете отображение всего происходившего. Секретарь Совета Мир Ом по обыкновению оглашал короткие сообщения, накопившиеся со времени прошлого заседания. Из нескольких сот человек, находившихся в зале, Нельзя было найти ни одного невнимательного, занятого собою лица. Чуткая внимательность ко всему была характернейшей чертой людей эпохи Кольца. Но Чара пропустила первое сообщение, продолжая рассматривать зал и читая изречения знаменитых ученых, начертанные под картами планет. Особенно понравился ей написанный под Юпитером призыв быть чутким к явлениям природы – «Смотрите, как повсюду окружают нас непонятые факты, как лезут в глаза, кричат в уши, но мы не видим и не слышим».